В двенадцатом часу ночи Тарасенков уехал домой, отметив, что лицо Гоголя осунулось, как у мертвеца. Под глазами посинело, кожа сделалась прохладною и покрылась испареною. Сразу же после его отъезда снова явился доктор Клименков. Прежде чем окончательно оставить Николая Васильевича в покое, он пробыл с ним ночью несколько часов в течение которых пытался продолжить лечение, назначенное Овером. Обкладывал тело Гоголя горячим хлебом, давал ему коломель. Употребленные Клименковым разные медицинские меры снова вызвали крики и стоны Гоголя, но зато уняли тревогу хозяина дома. Все меры и употреблялись, чтобы дать успокоение графу, который без того не уходил в свою комнату. К концу ночи Елизавета Фамильична Вагнер осталась с Гоголем одна. Не смыкая глаз, она встретила в его комнате утро. Она находилась у постели Николая Васильевича вплоть до того момента, когда ей по какой-то причине вдруг стало ясно, что нужно позвать графскую прислугу и самого графа к неподвижному телу автора «Мертвых душ». Письмо которое англичанка написала по-русски и отправила в Суздаль своему зятю Михаилу Погодину утром 21 февраля 1852 года, следует привести полностью, так как для России и мира оно является единственным на все времена документом, устанавливающим смерть Гоголя, ее обстоятельства и причины. Спешу передать вам горестное известие, Всего утра в восемь часов наш добрый Николай Васильевич скончался. Был все без памяти, немного бредил. По-видимому, он не страдал. Ночь всю был тих, только дышал тяжело. К утру дыхание сделалось реже и реже, и он как будто уснул. Болезнь его обратилась в тифус. Я у него провела две ночи, и при мне он скончался. В воскресенье будут похороны. И как жаль, что вас здесь нет. Я поеду на похороны. Накануне смерти у Н.В. Гоголя был консилиум. Его сажали в ванну, на голову лили холодную воду, облепили горчичниками, к носу ставили пиявки, на спину мушку, и все было без пользы. Очень жаль, что вас здесь нет. Как-то вы доехали. Говорят, дороги очень дурные. Прощайте, любезнейший Михаил Петрович. Писать более не о чем и не могу. Так меня это горе расстроило. Христос с вами. Отчего как будто уснул отставной калерский асессор Николай Васильевич Гоголь, не имел представления никто. Дворецкий графа Толстого Александр Рудаков в отправленном тем же утром полицейскую часть официальном объявлении о случившемся написал, что упокоился калерский асессор, проживавшего в доме Талызина на Арбатской части в третьем квартале, от одержимой его болезни. Дворецкий, как и граф, находился в затруднительном положении. Смерти Гоголя не засвидетельствовал никто из врачей. У Дворецкого, как и у графа, не было никакой возможности взять на вооружение хотя бы устное, исходящее от любого из медиков сообщение о том, по какой причине скончался знаменитый квартирант. И потому дворецкий, а вслед за ним и квартальный надзиратель, и частный пристав, и все должностные лица, которым положено было реагировать на уход из мира живых подданного Российской империи, создавшего мертвые души, выражались различно. Одни сочиняли в казенных документах, что скончался он от простуды, другие писали, что умер волею Божию. Чтобы успеть, как и в предыдущий день, обследовать Гоголя еще до начала консилиума, Тарасенков спешил приехать ранее консультантов, которые назначили быть в десять, а овер — в час. Когда штаб переступил порог дома Толызина в десятом часу утра, Гоголя, как он пишет, уже одели в сюртук, в котором он ходил, уже положили на стол по обычному порядку и приготовились к панихиде. Вместо обследования Тарасенков встал со свечкой в руках у стола среди скорбящих. Я выслушал всю службу, сообщаю, что плекарь поклонился, поцеловал лоб и руку и с сокрушенным сердцем отправился на службу, вздыхая и стараясь разуверить себя, что не наиву видел я невозвратную погибель великого художника вместе с своими творениями. Удалось ли навестить дом Толизина в этот день и во сколько? оверу Клеменкову, Альфонскому Эвениусу. об этом нет никаких сведений. Печальная весть в несколько часов разнеслась по городу, замечает штаплекарь. Она могла дойти, скорее всего, дошла без задержки до именитых врачей. Визит каждого из них стоил 50 рублей, месячное жалование майора или королевского ассессора. И у каждого из них была возможность решать, есть ли смысл ехать на Никитский бульвар, когда наниматель дома Талызина и благодетель Гоголя граф Толстой в их услугах уже не нуждается. Впрочем, не имеет значения, состоялся или не состоялся визит свекил медицины в дом, где уже служили панихиду и готовились к погребальной церемонии. Для понимания того, в какой момент Гоголь мог умереть, гораздо важнее знать, в котором часу приехал 21 февраля 1852 года на Никитский бульвар и как долго снимал алебастровый слепок с лица Гоголя скульптор Николай Ромазанов Никола Sincero, Sincero искренний, чистосердечный итальянский, как он сам себя прозвал в Италии во времена своего знакомства там с Николаем Васильевичем. Никола Ромазанов Sincero искренний обитал в вечном городе с 1843 по 1846 годы вместе с другими пенсионерами Императорской академии художеств. Тогда будущий преподаватель скульптуры Московского училища живописи был гулякой и повесой, непременным участником всего, чем жила в свободное время та часть художников-стажеров, которая вызывала суровый гнев автора картины «Явление мессии» Александра Иванова, дружеских попоек, богемных кутежей с натурщицами, карточных игр, для которых часто, по свидетельству Иванова, собирались именно у Ромазанова, ночных купаний в фонтанах, хмельных ночевок в бесчувственном состоянии на римских мостовых. Из Рима Никола Синчера в конце концов был досрочно удален за стычку с папской полицией. Но все же он успел стать персонажем легендарного группового портрета, сработанного французским светописцем Перро в его римском фотоателье на Вио-Понтефиче в конце октября 1845 года. Ромазанов на этом дагеротипном снимке второй слева. Он в широкополой серой шляпе и темной блузе без рукавов поверх белой рубашки. Гоголь в центре. Он во фраке и жилетке, в полосатых брюках, с неизменной тростью в руках, которую умел виртуозно вращать проворными пальцами. Это единственный фотопортрет Гоголя. Снимок был сделан через три месяца после того, как Николай Васильевич написал в завещании о возможности быть принятым за замёртвого во время остановки пульса и замирания жизненных процессов. Единственным из соотечественников, кто вспомнил 21 февраля 1852 года об этом завещании, был Синчеро.